Львиный удар Троян только что вернулся с большого собрания зурбаганской ложе всемирного таософического союза. Блиестящее выступление троя напротив Ордовы сильнейшего оратора ложи, его могучий дар убеждения, основанного на точных данных современного материализма, его отточенная ирония и невероятная память, бросающая в связи с общим стройным как пламя свечи в безветри и мировоззрением, Тысячи непоколебимых фактов лишили Ордову под конец диспута самообладания и твердости духа. Материализм в лице Трояна получил, кроме шумных оваций, несколько десятков новообращенных. И Троян, приехав домой, надел халат, сел поудобнее к железному художественной работы камину, и красный трепет огня отразился в зрачках его веселых глаз, накрытых черными, крутыми и тонкими, как у красивых женщин, бровями. Хотя Орово не появлялся еще в нашем рассказе видимым и говорящим лицом, интересно все-таки отметить разницу в наружности противников, а наружность в контрасте с их убеждениями. Знаменитый ученый материалист Троян обладал внешностью модного оболованного художника в ее так сказать банальной транскрипции: Пышный галстук, волосы черные и длинные, пышные, как и холеная борода, безукоризненной чистоты профиль белая кожа. сииний бархатный пиджак- впечатление одухотворенной изысканности. Идеалист Ордова коротко стригся, лицом был некрасив и невзрачен и одевался в скверном магазине скверного готового платья. Странное заключение можно было бы сделать отсюда, однако рассказ наш лежит не в шутке, а в сравнении упомянутых лиц с ошибочно перепутанными масками, все, что мы можем себе позволить по этому поводу. В кабинете, кроме Трояна, сидел приехавший с ним генерал Лей, живой, ловкий и любезный старик, настоящий боевой человек, знающий смерть и раны. Лей был поклонником сражений, драки и состязаний вообще неизменно оставаясь, когда это не касалось патриотизма, сторонником победителя. Бой петухов, тарантулов, быков, бой, диспут ученых серьезно, увлекательно волновали Лея. и он принимал жизнь только в борьбе и лакомством считал поединки. «Мне кажется, Ордова чувствует себя плохо», — сказал Лей, «и я менее всего хотел бы быть на его месте». «Он все-таки убежденный человек», — заметил Троян, «и я, если хотите, заставил его только молчать. Не он побежден сегодня, а его идейный авторитет». «Ордова обезоружен?» «Да, я обезоружил его, но не покорил, что, впрочем, мне совершенно не нужно». «Ордова — крупный противник», — сказал Лей, «так как стоит на приятной практически для масс точки зрения. Я умираю, но я же и остаюсь. Какие великолепные перспективы!» «Он слабый противник», — возразил Троян. «Его заключение произвольно, аргументация беспорядочна и, так сказать, экзотична. Эрудиция, обнимающая небольшое количество старинных, более поэтических, чем научных книг, достойна всякого сожаления. Организм умирает...» Дух остается. Вот всё! Вера выраженная восклицанием. Соответственно, настроенные умы, конечно, предпочтут этот выкрик данным науке, Од однако таких меньшинство, в чем я и убедил вас сегодняшним выступлением. Господин Ордова просит разрешение видеть вас, сказал появляясь в дверях лакей. Собеседники переглянулись. Троян усмехнулся, пожав плечами. Лей просиял от любопытства и нетерпения. несколько мгновений троян молчал обдумывая тон встречи, пока ему не показалось более уместным как победителю почтительное и серьезное отношение Просите мягко сказал он и продолжал поднимааясь навстречу входившему ордове очень- оченьень мило с вашей стороны что вы навестили человека искренне расположенного к вам помимо всяких теорий сададитесь прошу вас Орово генерал лейй Невзрачное грустное лицо Ордовы выразило легкое замешательство. «В этот поздний час, господин Троян сказал он таким же грустным, как и его лицо, но решительным и свободным голосом, «Я пришел по немаловажному делу к вам лично». Генерал поклонился и разочарованно протянул руку Трояну. «Как лишний я удаляюсь». Но Троян знаком остановил его. «Не уходите лей, я не хотел бы секретов и вообще никакой таинственности». Извините сказал рово я пришел с коротким практическим предложением но такого рода что намек на третье лицо был не лишним.